Сабина. Только автобус отъехал от станции, я почувствовала облегчение. Понимала, что рано, но ничего не могла с собой поделать. С вами говорит водитель. Раздался голос из хриплых динамиков. Наш автобус следует в Москву. Пока он рассказывал про остановки на пути следования и правила поведения, я открыла купленный на станции пакет с печеньем. Кофе успела остыть, но всё равно был как никогда вкусным. Я посмотрела в окно. Что такое несколько часов в сравнении с днями, неделями, месяцами? Ничего. Сегодня лучи для радуги подобрать было особенно трудно. Я так и не смогла сделать этого. Поэтому просто тихонько сказала, глядя на увешанной плодами яблоне за окном. Доброе утро. Пусть оно будет очень добрым для тебя.